26. -я. Добровольцы. Отряд своих не бросает. Экспедиция затягивалась. Они с Николаем договорились, что больше двух месяцев на все-провс все тратить не будут. Если земля не готова к таким контактам, то ничего изменить будет невозможно. В принципе, события разворачивались по среднему варианту. Чуть больше, чем ничего. Отправили вниз Валерия и Петра. Взамен получили доставленные прогрессом заказанные семена прививки против тропической лихорадки, некоторые лекарства и технологические карты их изготовления. Кроме этого, были доставлены твердосплавные насадки на резцы, синтетические алмазы, мирительный инструмент и многое из того, что было жизненно необходимо там, а здесь имелось на складах заводов «Общемаша». И еще из отряда им передали оружие и патроны к нему, включая автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, светошумовые и боевые гранаты. Ко всем образцам имелись технологические карты их изготовления. Когда они заговорили о скором отлете, выяснилось, что восемь добровольцев из отряда космонавтов, причем с инженерными специальностями, готовы лететь с ними. Вопрос упирался только в доставку их на орбиту. После этого Татьяна приняла решение следовать на посадку, вызвала 20-го и сообщила о своем намерении. «Где бы тебя посадить? Давай в крайнем на западной окраине. Место тебе много нужно?» «Мне проще сесть за ним северо-западнее. Со стороны это будет выглядеть, как белый купол. Сяду чуть западнее старого Мазара. Понял, я буду в крайнем через 4 часа. Столько напрасно бегали, пока деньги выбили. Позывной подскажите. ЛК-45080. До связи». Чтобы сесть ночью, пришлось собираться быстренько. Законсервировали станцию, надели скафандры и перешли на корабль. Переходные шлюзы несовместимы, все операции только через космос. Снизились над Индийским океаном. Границу СССР пересекли над Каспием, у Караба-Газгола, повернули в сторону Ленинска. Над Иралом, который еще существовал, снизились еще и пошли с огибанием рельефа местности. Затем перешли на инерционные двигатели и полностью убрали шум. Сели незаметно для всех, выставили защитное поле, окрасив его в цвет местности. Купол стал обычным холмом, бура желтого цвета, и совершенно не выделялся на фоне холмов и зарослей верблюжьей колючки. Еще только забрежил рассвет, как услышали позывной самолет Янгеля. Но он запрашивал «Ласточку-2», дежурного военного диспетчера Крайнего. Сообщил только ожидаемое время прибытия. Затем запрос на посадку. Янгель на связь не вышел. В условиях того, что на постоянном дежурстве здесь находилось звено Су-9 из ПВО страны, стояли противоракетчики и шло строительство позиций для зенитного дивизиона, то Янгель считал, что Татьяна еще не приземлилась. Поэтому он прямо с самолета прошел на СКП и через Зарю запросил ее. Да, я на месте, давно уже. Как уславливались. Возле Мазара. И сменила цвет поля на белый. Янгель подъехал только с водителем. Его пропустили через силовое поле, вновь окрасившееся в цвет местности. И Таня с Володей открыли аппарель и сбежали вниз. С Владимиром Янгель просто поздоровался и похлопал его по плечу. Они мало знакомы. Володя работал в конкурирующей фирме, а Танечку он обнял, троекратно поцеловал. Ой, девочка моя, я думал, что виноват в твоей смерти. Да живы мы живы, Михаил Кузьмич. Вы-то чего себя не бережете, в такую даль потащились. С вами хорошо, да и не стоит нарушать традицию. Главный всегда присутствует на старте и лично провожает экипажи, как бы ни был занят и болен. Вот в позапрошлом году меня уговорили разрешить старты, так пять человек в этом году приказано отстранить от полетов. А это мне ножом по сердцу. Как он защищается от солнечного ветра? защитными полями, электромагнитными, особой формы. Это же какая тяжесть? Есть такой материал, графен. Он легкий и хорошо пропускает ток. Вот с его помощью это и делается. Это графитовые нити с особым образом преобразованной атомной решеткой, покрытые изоляцией. Этого достаточно, чтобы полностью защитить корабль от энергичных протонов. Особое значение имеет форма поля, чтобы защититься от рентгеновского излучения. Поле не останавливает протоны, а отклоняет их. Они как бы огибают корабль. А на посадке дополнительно защитное поле усиливают. На Луне за счет гелиотрии и самого Солнца, а в присутствии водорода за счет него. А это что? Это кресло-кокон. Оно помогает переносить перегрузки. В полете человек постоянно находится в нем. В полете оно заполнено жидкостью, полной формулы ее, я не знаю. Просто не спрашивала, она есть. Но эти технологии меня не очень интересовали. У меня всего два полета на этом корабле, и оба раза требовалось решать совсем другие проблемы, Михаил Кузьмич. Поймите меня правильно, но по состоянию после полета могу сказать, что адаптация к силе тяжестей не требуется. А на станции мы пользовались и тренажерами, и компенсирующими костюмами. «Кажется, что вы тоже близки к решению этих проблем. Коконы нам пока не требуются, они для более высоких ускорений». «Так ребята полетят пассажирами?» «Да, с небольшими нагрузками и довольно медленно. Я могу посмотреть список?» «Да, конечно, но он у меня в машине. Впрочем, их уже вызвали сюда. Так что познакомишься». Рапорты написала большее количество, но отобрали тех, у кого есть специальности, о которых ты просила. «Одна девушка, врач-фармаколог». Впрочем, у нее довольно широкая специализация. У нас в центре работает. Летит вместе с мужем. Ты ее, скорее всего, знаешь. Никитская Катя. Кроме них, Андреев, Глазков, Лебедев, Преображенский, Рождественский и Стрекалов. Все парни толковые и относительно молодые. Поэтому им еще долго сидеть в дублерах. Вот они и решили экзотики попробовать. Но трое говорят, что очень заинтересованы участвовать в этой экспедиции на постоянной основе. Не всех знаю лично. Но Валерий говорит, что хорошие и беспроблемные ребята. «Где тут у вас за борт посмотреть?» «Да, вон их автобус. Стоит у СКП. Как с ними связаться?» «Я нажму кнопку, а вы говорите. нажала. ласточка «Ласточка-2, 20-му, На приеме. Передайте в автобус. Пусть подъезжают к моей машине». «Принято. Слушай, а ты как здесь оказался?» «Давно здесь сидим. Это несложно. Корабль виден только в оптическом диапазоне. А шум двигателей?» Есть режим бесшумности, можно и пыль не разметать. Не будем пугать вашего шофера, поверьте, что это так. Ох, не вздумай самостоятельно отсюда выбираться. Объявим официально по району, иначе противоракетчики шмальнут чем-нибудь. Хорошо, злить никого не будем. Подъехало не восемь, а десять человек. Причем, если свои были в серых костюмах под скафандр, то эти двое в форме пограничных войск СССР. Татьяна и Янгель вышли из под защитного поля, чтобы разобраться. Им предъявили документы за подписями самого Брежнева и Андропова. У обоих звезды Героев Советского Союза. Старший из них представился. Капитан Бубенин, войска СССР, направлен в ваше распоряжение, товарищ главный конструктор, для участия в экспедиции «Север-2» в качестве начальника погранотряда. Лейтенант Бабанский прибыл для участия в экспедиции «Север-2» в качестве командира заставы. Михаил Кузьмич, представился Янгель, не назвав свою фамилию скорее по привычке. А это генерал-майор авиации Кузнецова, начальник экспедиции, ваш непосредственный начальник. Татьяна Дмитриевна, комитет выделил вам лучших своих людей с боевым опытом. В прошлом году оба удостоены звания Героя Советского Союза за участие в пограничном конфликте у острова Даманский. Татьяна Дмитриевна, очень рад познакомиться. Просто глазам не верю. Вы живы? «Вот такой уровень секретности, молодой человек. Вы меня понимаете?» – спросил Янгель. «Так точно, товарищ главный конструктор. Нас об этом не только предупреждали. Нам повысили уровень до особой важности. У нас с собой груз. Груз к досмотру и взвешиванию. Езжайте, готовьте, и вам подвезут обмундирование. Переоденьтесь. Справа от СКП раздевалка. Действуйте, капитан». «Капитан, документы на груз есть? Мне копию передайте?» – спросила Татьяна. Губенин из командирской сумки достал накладные, отделил третий экземпляр и передал ей. Козырнул и пошел к автобусу. Татьяна просматривала список. Оружие, боеприпасы, радиолокатор, приборы наблюдения, датчики объема и движения, какие-то неизвестные приборы. Надо бы убедиться, что там нет ничего радиоактивного. Так, товарищи борт-инженеры, пока автобус не уехал, у вас есть возможность отказаться от полета. Под этим куполом находится один из главных секретов страны. Самоотводы есть?» Все отрицательно помотали головами. «Тогда проходим по одному, начнем знакомиться с условиями и действиями на борту. Сразу предупреждаю, вы все летите пассажирами. Корабль до предела автоматизирован. Вам достаточно подумать о том, что вам требуется, и вычислительная машина будет знать о вашем пожелании. В зависимости от вашего состояния, ваше желание будет выполнено» но иногда не тем образом, как вы хотели бы. Но у нее опыта несколько больше. В первом полете я рекомендую спать. Проходим». Выражение лиц надежно зафиксировали видеокамеры. Потом посмеемся. Через открытую аппарель все вошли на корабль и поднялись вверх, где будет находиться экипаж во время полета. «Полет будет происходить здесь. Это ваши кресла-коконы». Татьяна раскрыла одно из них. Сейчас для вас изготовят вот такие костюмы и подгонят индивидуально кресло. Номер на костюме и номер кресла будут совпадать. Из-за режима полета вы будете находиться в них 8 корабельных суток. По опыту полетов могу сказать, что никакого дискомфорта вы испытывать не будете. Немного страшновато, когда начинает заливаться жидкость. Затем будет послан сигнал в мозг, и вы сами выдохните несколько раз воздух из легких и дыхательных путей. Дышать жидкостью нисколько не сложнее, чем воздухом. Этот загубник нужен только для питания. Достаточно взять его в рот, и вы получите питание. Костюм обеспечивает отвод продуктов жизнедеятельности. Жидкость остается стерильной. Такое положение живого организма на борту необходимо для того, чтобы вы могли выдержать ускорение при разгоне и торможении. Все нагрузки вы будете воспринимать только со стороны грудь-спина. По ощущениям не более полутора-двух G. Иногда будет потряхивать во время пересечения сжатий пространства-времени. В этом полете такой тряски будет много, потому что мы пойдем под углом к этим пересечениям. Угол отрицательный, но разворотом внутренней кабины это будет компенсировано. На взлете и посадке желательно бодрствовать. Если захотите посмотреть что-то, то просто подумайте об этом. Это касается даже кинофильмов. Если они есть в памяти АВМ, то их вам покажут. А если вы их видели, то покажут обязательно. Вот такой предполетный инструктаж. Что касается связи между членами экипажа, то ЭВМ обязательно соединит вас с абонентом, если он не спит, или если ваше сообщение критичное. Оценку критичности производите не вы. А если захочется пить? Водный и солевой баланс поддерживается автоматически. Пить хотеться не будет. После сна кокон делает вам специальный массаж для поддержания тонуса мышц. Ощущается в виде покалываний, очень приятный. Вы его можете усиливать или уменьшать, в зависимости от вашего желания. Управление коконами строго индивидуальное, так что дверь в туалет всегда закрыта. Шутка юмора, если что. Никто не знает, что вы делаете и где почесываетесь. А как говорить? Микрофоны вмонтированы в ваш костюм. Говорите, как обычно. Машина исправит искажения, связанные с изменением среды из-за нежимаемости этой жидкости. А сейчас вот через эту дверь проследуйте в раздевалку. Строго по одному. С вас снимут мерки. Еще раз. Если понадобится, вас попросят встать или сесть во время переодевания. Татьяна и Михаил Кузьмич остались в ходовой рубке, а остальные прошли одеваться. Это ж какой объем программ требуется этой машине. Очень большой а то, чего не хватает, сразу запрашивается у диска. Именно поэтому Союз располагает базы, так как у отдельной цивилизации просто не хватит ресурсов для полностью самостоятельных разработок. А таким образом этот материал не теряется во времени, а продолжает служить людям даже после временного отката чуть ли не во времена сотворения мира. Да, вот это и надо бы донести до наших рукой водителей. Жаль, что улетаешь, надо бы это Ильичу показать. «Я могу отдать вам запись этого инструктажа и нашего разговора». «Там и краткое надо убрать». «Все равно его надо в аналоговый вариант переводить. Все, что лишнее, уберете при переписи. Только не оставляйте это у него. Не самое надежное хранилище. Пленку потом лучше уничтожить, а хранить оригинал. Всегда можно сказать, и не только сказать, что дешифратор сломался». «Мысль ценная. Так и сделаем. Смотри, вояки возвращаются». Они проинструктировали и обоих пограничников и отправили их еще раз переодеваться. Владимир занялся погрузкой груза, личные вещи просто выгрузили из автобуса, который отъехал чуть подальше, а Татьяна перенесла защитное поле. Провели учебную посадку в Коконы. Больше всего всех удивило то, что после тренировки и костюмы остались совершенно сухими. Загрузили личные вещи, пообедали вместе с главным, затем он уехал решать вопросы о старте. А Татьяна знакомилась с новыми членами экспедиции, проводила обследование каждого на предмет имеющихся заболеваний, наличия вирусов и антител. Среди них было двое инженеров-механиков, один инженер-кораблестроитель по надводным кораблям, инженер-химик, инженер по вакуумным приборам, инженер-электромеханик, инженер-строитель и врач-фармацевт. Оба военных имели военные специальности, права на управление автобронетанковой техникой, Один имел опыт слесаря по ремонту энергетических установок, второй закончил ПТУ по ремонту химического оборудования. Погранотряда еще не было, и их требовалось чем-то занять, чтобы дурью не маялись. Впрочем, бубенин имел большой опыт строительства на заставах, где силами бойцов строилось и ремонтировалось все. После ужина, как только стемнело, разошлись по своим креслам, и Татьяна вышла на связь с Зарей. Те устроили для американцев целый концерт по заявкам телезрителей, имитируя старт прогресса. Под шумок Татьяна вышла на орбиту незаметно для всех. Сделав оборот вокруг Земли, чтобы новоиспеченные космонавты смогли полюбоваться видами родной планеты, она начала перелет.